Леника, суббота, 5 часов 10 минут. Выйдя из бункера, Малдер схватил скали за руку, чтобы им не потерять друг друга. Дождь застилал глаза, ветер сбивал с ног. Они старались держаться все вместе. Первыми шли трое рыбаков. Вобрав головы в плечи от ветра, они упрямо шаг за шагом продвигались к лагуне. Хотя высокая скала за бункером и приостанавливала натиск урагана, ветер нещадно обстреливал их огнем песка и мелких камней. Малдер огляделся на камиды нигде не было видно. Малдер, это безумие, — крикнула Скалли. знаю, ответил он, продолжая идти вперед. Его самого начали одолевать сомнения, выходить в море в такой шторм глупо и безрассудно, как сказала бы Скалли, равносильно самоубийству. Но поскольку разумных вариантов у них не оказалось, она наверное доверилась его интуиции и пошла за ним. Увидев своими глазами, что вот-вот разразится неподдающаяся разумному объяснению катастрофа, она согласилась. «Господи, сделай так, чтобы я ее не подвел», — взмолился Малтер. Рядом с ними шла поникшая Мириэл Бремен. Выходит, она не хочет расстаться с жизнью ради правого дела, если решила воспользоваться призрачным шансом выбраться с острова. «Что бы ты ни говорил, Малдер», — закричала ему в ухо Скали. — «через пару минут может рвануть Брайт Энвил». «И если мы не успеем выбраться, нас накроет ударной волной!» «Знаю, Скалли, знаю!» Его слова потонули в вое ветра, и Скалли вряд ли их услышала. Обернувшись, Малдер взглянул на зубчатый контур скалы за бункером. Брайт-Энвилл спрятана в лагуне на другом конце Атолла. Отсюда ее не видно. Рыбаки кричали что-то, но заревом урагана не понять что. Им вторил леденящий душу хор голосов, с каждым мигом набирая силу и словно пронизывая воздух. Из-за дождя, поднятого ветром песка и пасмурной мглы, стало почти темно. Малдер не видел, где лодка, и на одном мучительное длинное мгновение его охватил ужас. Вдруг ее унесло в море, и они обречены на смерть. Может, на самом деле стоило остаться в бункере? Но через секунду он понял, почему кричат рыбаки. Счастливого дракона отнесло волной чуть подальше от берега, и двое из них уже зашли в воду. Ловко подтянувшись, старший забрался на борт и перемахнул на палубу. Помог залезть товарищам, и все трое замахали руками, приглашая остальных последовать их примеру. У кромки воды Скали вдруг опять засомневалась. — Малдер, смелее, водичка что надо! — закричал он, и силком затащил ее в лагуну, не успев подумать о том, что можно бы и разуться. — Не бойся намокнуть! Разве мы не за этим сюда приехали? Расслабься, ведь мы на отдыхе! Они уже и так промокли до нитки, да и медлить было нельзя. Даже если Скали не верит в разрушительную силу призраков погибших во время испытаний зуб пилы, на дальнем конце острова с минуту на минуту взорвется бой головка Брайт Энвил. Времени у них в обрез. Все так же молча мирил, вслед за ними вошла в воду, и они все вместе добрели до лодки. Ловко, как кошка на дерево, она первая вскарабкалась на палубу счастливого дракона. Один рыбак уже вбежал в рубку и запустил двигатель. Малдер не услышал рева, но почувствовал, что задрожал корпус. Другой принялся поднимать якорь, а третий помог Малдору и Скалли забраться на борт. Малдор не успел опомниться, как, подняв водяной веер, мощные моторы развернули лодку, и счастливый дракон двинулся навстречу стихии. Схватившись за поручень, Малдор встал рядом со Скалли и Мирио. Бросив взгляд на атолл, он закричал «Посмотри наверх, Скалли!» Он указал на небо, которое, казалось, вот-вот расколется надвое. «Это не просто ураган!» Облака светились, шипели и бурлили какой-то непонятной энергией, от которой у Малдора стали дыбом волосы. Он взглянул на часы. Вот-вот взорвется Брайт Энвил. Еще чуть-чуть, и все кончится. Так или иначе. Лодка уходила от Атолла все дальше, ныряя среди волн, вспененных над коварными, чуть прикрытыми водой рифами. Рулевой прирост к штурвалу. Осторожно маневрируя, счастливый дракон выбирался из лагуны. Наконец они миновали опасное место и вышли на океанский простор, синевший глубиной, несмотря на штормовое пасмурное небо. Радостно взревели моторы, и счастливый дракон, прибавив ходу, рванул вперед. Малдор огляделся. Далласа не видно. Куда подевался огромный эсминец? Он увидел лишь водоворот волн, взбаламученный то ли штормом, то ли тонущими останками военного корабля. Над дальним концом острова полыхнула зорницей. Словно взошло маленькое солнце и поднялось, желтое и раскаленное, на миг заслонив ураган. «Это Брайт Энвилл!» — воскликнула Скалли. «Закройте глаза!» «Надо же! Все-таки сработало!» — еле слышно произнесла Мириэл Бремен и даже не отвела взгляд. Взрыв Брайт Энвилл как катализатор подействовал на силу, притаившуюся за штормовыми тучами. Таинственное свечение усилилось в тысячу раз и выплеснулось из-за туч. Высоко в небе над островом, как призрак, завис ослепительный раскаленный шар супер новой звезды и на глазах превратился в зловещий ядерный гриб. Очертания его были размыты, а внутри, словно на полотне художника-сюрреалиста, мелькал жуткий калейдоскоп. Черепа, лица, разверстые в крике рты, выжженные пустые глазницы. Призрачный гриб ринулся вниз на зарево взрыва Брайт Энвилл. Огромное облако огня накрыло меньшего собрата, поглотило и, словно подпитавшись, засияло еще сильнее, и калейдоскоп закружил еще быстрее. «Смотрите!» — Скалли показала на быстро удаляющийся берег Эники. Лодка прибавила ходу и, разрезая волны, помчалась еще быстрее, подальше от мстительных атомных призраков, навстречу тайфуну. Даже на таком расстоянии Малдер разглядел на высоком берегу одинокую фигурку. «Это Райан». Сокрушенно констатировала Мириэл. Слепой стоял на металлической бочке с прахом своего племени и размахивал руками. Его движения напоминали Малдору регулировщика на перекрестке. Райан Камида направлял облако фантом. Как живое разумное существо, слепящий рой жертв призраков пронесся над Атолом Эника. Радиоактивный смерч опалил джунгли и срезал гряду над бункером. «Ты видишь, Скали? Не веря собственным глазам, спросил Малдер, «Ты видела?» Разгоревшись еще ярче от цепной реакции, выпущенного на волю атомного огня, облако прокатилось над островом, обрушившись на защищенный рифами берег с такой силой, что Малдер невольно прикрыл глаза и отступил назад. А пламя все бушевало, превращая коралл в пар, камень в лаву. Счастливый дракон все дальше уходил в штормовое море. Очистительный огонь на Атолле достиг высшей точки, и ветер донес истошные крики. Призрачные лица померкли и закружились в едином вихре, превратившись в причудливую игру света и тени. И тут к многоголосому хору присоединился еще один. Малдору показалось, что он узнал голос Рая Накамиды, торжествующий вопль воссоединения со своей семьей и всем племенем, связанным воедино первобытной неразрывной силой — Силой, чья миссия наконец свершилась. Зарево над Эникой погасла и Атоу, голый и безжизненный, как 40 лет назад, дымился, остывая. Счастливый дракон стрелой летел сквозь шторм.